9. На следующее утро мы с Алекс сидели бок о бок на потертом кожаном диванчике в офисе Смита, который состоял из единственной комнаты в офисном здании на Таймс-сквер, с подмокшими стенами, потрескавшимся линолеумом на полу и окном, из которого открывался вид на рекламные щиты и мигающую вывеску «Кока-колы» высотой в пять этажей. Выглядело это явно хуже, чем работа в отделе краж произведений искусства в «Интерполе», Но я знал, что Смита там недооценивали, и понимал, почему он оттуда ушел. В последний раз мы общались по телефону с год назад, когда он только обосновался в Нью-Йорке. Разговор получился каким-то неловким, мы закончили тем, что надо бы как-нибудь встретиться и выпить пивка, но так и не собрались. Слишком тяжелые воспоминания были связаны с нашим знакомством, да и знакомство было вынужденным, так что не было смысла притворяться старыми приятелями. хотя только его имя пришло мне на ум, когда я стал искать, к кому обратиться. По дороге я перечислил Алекс все плюсы и минусы этого варианта, и она решила, что попробовать стоит. Так что мы рассказали Смиту, как картина попала к Алекс, как мы обнаружили второй слой и как у Алекс ее отняли. Она показала Смиту фотографии на мобильном телефоне, сделанные во время удаления верхнего слоя, Смит быстро просмотрел их. «Я отправляю это на свой телефон». Сказал он и сделал это, не дожидаясь согласия Алекс. Затем вернул ей телефон. Мы еще ни о чем не договорились, и его самонадеянность уже начинала меня раздражать. Рассказывая о нападении, Алекс сняла темные очки. «Ну и фингал!» — проговорил он, знакомым жестом сдвинув на переносицу свои темные очки в тонкой серой оправе. Да и очки были все те же. Смит по-прежнему выглядел так, словно проводил все свободное время в спортзале. Бычья шея, закатанные рукава рубашки, открывали мощные бицепсы. Стрижка тоже не изменилась, только морщин на лице, кажется, прибавилось. «Вы можете описать грабителей?» — поинтересовался он. «Один белый, другой черный, оба молодые. Хотя все произошло так быстро, они подошли ко мне сзади и схватили сумку. Я не отпускала ее, и один из них меня ударил». Меня передернуло. А Смит спросил, говорили ли они что-нибудь. И Алекс ответила, что нет, но потом вспомнила. «Подождите, когда я упала, они, должно быть, подумали, что я отключилась, и один сказал «пошли к миссии».» «Миссия», — задумчиво повторил Смит. «Единственной миссией, которая пришла мне в голову, было здание миссии Бауэри через дорогу от моего лофта, и Смит сделал себе пометку». «Ну что ж», — подытожил он, когда мы закончили рассказ, — «имеется несколько очевидных вещей, заслуживающих внимания. Во-первых, это миссия». потом антикварный магазин на севере штата. Хотя я не уверен, что это нам о чем-то скажет, потому что парень явно не знал, что продает, иначе он никогда бы это не продал. Во-вторых, женщина в аукционном доме. Нам нужно узнать, кому она рассказала о том, что Алексис придет с картиной. Она знала, что именно вы принесете? «Нет», — ответила Алекс, но Смита этот ответ не устроил. «Что же вы сказали?» Только то, что эта картина по ее специальности. — Итак, вы не сказали, чья это картина, но вы сузили область предположений. Смит сделал еще одну пометку, затем спросил, сколько всего было постимпрессионистов, хотя после 20 лет работы арт-аналитиком в Интерполе он и сам должен был знать. — В принципе, пять, — ответила Алекс, — Ван Гог, Гоген, Сезанн, Сера и Тулус Латрек. «Все это известные художники, их работы стоят очень дорого». Смит в рот сигарету. «До сих пор не бросил? Я живо вспомнил, как он чадил в номере парижского отеля. Бросал. Не возражаете? Он закурил, не дожидаясь ответа. Итак, те хулиганы, которые на вас напали. Вероятно, им заплатили, чтобы они отняли картину, и я надеюсь, что это так». Если же это просто пара случайных бродяг, то, открыв пакет и увидев, что это какая-то дурацкая картина, они разозлились и выбросили ее. Она могла уже сгореть с прочим мусором на перерабатывающем заводе. «Господи!» — воскликнул Алекс. Не хотел вас пугать, но это не исключено. «Итак, что ты предлагаешь?» — спросил я. «Пока что я исхожу из предположения, что этим ребяткам...» «Велели забрать сумку, и тот, кому они ее отдали, есть тот, за кем мы охотимся. Хотя он или она могли давно скрыться». «То есть мы останемся ни с чем?» Голос Алекс дрожал. «Нет, может, они и скрылись, но все мы оставляем после себя какой-то след». Философски заметил Смит и попросил Алекс рассказать историю нападения еще раз, но начать пораньше. И она начала с того момента, как забрала картину из лофта и еще раз повторила, как хулиганы забрали картину у нее. Смит сделал себе еще несколько пометок и несколько раз останавливал ее, уточняя, где именно она была, когда они напали, и заметила ли она кого-нибудь до или после. Сперва Алекс ничего не могла вспомнить. Потом ей вспомнился мужчина перед нашим домом, в Бауэре. Он нажимал на кнопку звонка или собирался это сделать? Я спросила, не нужна ли ему помощь, Не помню, что он сказал, и вообще не обратила на него внимания. Все мысли были о предстоящей встрече в аукционном доме. «Можете его описать». Смит объяснил Алекс, как правильно представить себе тот момент, когда она выходила из дома. Она закрыла глаза. «Да, я вижу его. Лет под сорок, в темных очках. Он был какой-то невзрачный. Подождите, у него были усы, я вижу, как он их поглаживает. И... подождите, на нем были перчатки». перчатки из латекса». «И так он хорошо подготовился», — хмыкнул Смит. «Но ведь о картине никто не знал», — воскликнула Алекс. «Она была скрыта под другой картиной, пока мы ее не обнаружили». «Это еще не значит, что об этом никто не знал», — Смит сцепил руки на столе. «Ну что ж, можно попытаться найти этого парня. Кроме того, есть смысл поговорить с антикваром и специалисткой из аукционного дома». И, может быть, получится найти хулиганов, укравших картину. Если они околачивались перед миссией Баори, то это был не первый вероятно, не последний раз. Итак, он нацарапал что-то у себя в блокноте и показал нам его. «Моя дневная ставка плюс расходы». Я был ошеломлен. Не ценой, цена-то была честная, а скоростью, с которой он принял наше дело. Но ведь именно за этим я к нему и пришел. «Какого рода расходы?» — поинтересовался я. «Поездки, еда, лабораторные анализы». «У тебя что, своя лаборатория?» «Я знаю, к кому обратиться». Смит посмотрел на меня поверх очков и спросил, устраивают ли меня условия. В его голосе звучала ирония. Мне уже хотелось отказаться от его услуг, я вспомнил, каково было работать со Смитом. Хотя тогда он не оставлял мне выбора, угрожал уничтожить меня, если я не буду сотрудничать. Теперь выбор был за мной». Мы могли бы, например, уйти и сделать вид, что я к нему не обращался. Я посмотрел на Алекс, спрашивая взглядом ее мнение о цене, которую запросил Смит за свои услуги. И она ответила взглядом, почему бы и нет. Я мог бы придумать дюжину причин, почему нет. Но Смит заговорил раньше меня, обращаясь к Алекс. «Пероне говорил, что вы искусствовед и эксперт в этой области». «Пока учусь», — ответила она. «Так, на навскидку, где, по-вашему, можно найти максимум информации о картинах Ван Гога?» На «Навскидку, музей Ван Гога в Амстердаме». Смит повернулся к своему компьютеру и начал печатать. Я спросил, не ищет ли он кураторов музея. «Нет. Смотрю рейсы на Амстердам. Эконом или бизнес-класс?» Алекс, вытращив глаза, посмотрела на меня, затем снова на Смита. «Вы серьезно?» «А вы?» — парировал он. Она спросила, когда поедем, и Смит принялся перечислять на пальцах. «Сначала нужно съездить в этот ваш пригород, потом проверить миссию Баури и попытаться разыскать грабителей этого вашего незнакомца в перчатках. Итого пять или шесть дней, ну, для верности, неделя. Начиная, скажем, со вторника. Ну как, готовы?» Его пальцы застыли над клавиатурой, и было видно, что ему не терпится. «Но почему? У него что, других дел нет?» А как же твои и прочие дела? Да только что закончил одно, а следующее пришлось отложить на три недели. Времени должно хватить. Лицо Смита было непроницаемым, а вот он меня, кажется, видел насквозь. Я не обязан этим заниматься, Перони. Я делаю это по дружбе. Вот как. Не знал, что он так хорошо ко мне относится. — У меня аспирантура, — произнесла Алекс, — и работа. «Я добавил, что тоже преподаю и рисую картины для выставки». «Итак, ни один из вас не хочет взять отпуск на несколько дней, чтобы заняться делом, которое, как вы только что сказали, может оказаться одним из величайших художественных открытий в мире». Смит степил пальцы и откинулся на спинку стула. «Ну, я и один могу съездить, если хотите». «Нет, мне этого не хотелось. Если Смит что-нибудь раскопает...» «Мне хотелось при этом присутствовать, и Алекс, конечно, относилась к этому также. Мы с ней обменялись взглядами». Но сейчас я для Эстель практически все делаю на удаленке», — сказала она, имея в виду арт-дилера, у которой подрабатывала. «И занятия в аспирантуре почти все самостоятельные. Так что даже если мы ничего не узнаем об этой картине, я смогу повидать места, где жил и работал Ван Гог, а это не помешало бы для диссертации». Она снова посмотрела на Смита. «Как думаешь, сколько мы пробудем в Амстердаме?» «Зависит от обстоятельств». «От каких?» — спросил я. «Смотря что найдем. Может, найдутся ниточки, которые нужно будет отследить». «Что думаешь?» — обратилась ко мне Алекс, хотя уже было ясно видно, что она рвется в Амстердам. Я взял небольшой тайм-аут, чтобы все взвесить. Лекции предстоящая выставка с одной стороны — Экскурсия в музей Ван Гога с другой. И нужна ли мне она? Мы уже решили не обращаться в полицию, а в одиночку нам не справиться. Я посмотрел на Смита. Он откинулся на спинку стула, сцепив руки за головой, и сидел с видом полнейшего равнодушия. Но я чувствовал, что он ждет и хочет, чтобы мы сказали «да». Но что-то меня останавливало. Затем Алекс сжала мою руку и кивнула. Я подумал, какого черта? «Ну, слетаем в Амстердам. Что в этом плохого?»